Идти было довольно тяжело. На каждом шагу попадались огромные обломки скал, утесы, доходившие до самой поверхности или выступавшие над нею, песчаные отмели и банки, иногда круто и высоко поднимавшиеся над дном. При обходе этих препятствий, навстречу, словно вырываясь из труб, ударяли сильные струи течения. Хотя море здесь, в прибрежной полосе у огненной земли, неглубоко, 30-40 метров, редко глубже, но свет сверху едва доходил до дна. Густые зеленовато-синие сумерки заставляли все время держать фонари зажженными, и все же видимость была очень слабой. На поверхности океана свирепствовала жестокая буря. Она довольно заметно давала себя чувствовать даже здесь, на дне, Порой приходилось останавливаться, чтобы устоять на ногах. Приходилось бороться с напором подводных волн, чтобы продвигаться вперед. После долгой ходьбы Павлик, наконец, устал и пустил в ход винт. Но, чтобы не отдаляться от своих спутников, он держал его на самом малом числе оборотов. з а о л о к и с к в о р е ш н я упорно шли пешком. з о о л о к считал, что на таком хорошем, плотном песчаном грунте... При медленной ходьбе лучше всего собирать придонных животных. с к в о р е ш н я не возражал. Он был опытный и выносливый подводный ходок. Дно постепенно повышалось, и, наконец, впереди показались темные массы густых водорослевых чащ. «Скоро будет легко, Бича», — сказал заулок Павлику. «Проберемся только сквозь стену этих макроцистис перифера а там под их защитой и бури не почувствуем, да, и течение ослабеет. «А знаете, Арсен Давидович, — ответил Павлик, — выходит, что Марат был прав, когда предлагал посеять эти водоросли в Охотском море. Он хотел отвести холодные течения от наших берегов». «Ну, с течением вряд ли справятся даже эти гиганты», — выразил сомнение зоолог. «Самое большое, чего можно от них ожидать — Это то, что они в состоянии сыграть роль великолепных молов для защиты гавани от бурь. Вот здесь, например, океан постоянным действием своих волн разрушает скалы, утесы, а г и г а н с к и е макроцисты с т е л и т с я пеленой по его поверхности, принимают на себя первые удары этих волн, приглушают их силу, и за ними корабли часто спасаются от яростных бурь. Это отметил еще Дарвин во время своего путешествия на корабле «Бигль». «Ну, слезай с коня, хлопчик», — сказал с к в о р е ш н я «Приехали». Начинались заросли. Зоолог неправильно выразился, назвав их стеной. Водоросли поднимались со дна под острым углом и крутым подъемом далеко уходили вперед, теряясь в сумраке глубин. Павлик знал, что сейчас предстоит самая трудная часть пути. Он остановил винт и стал на дно рядом с товарищами. В чащу они вошли гуськом. Само собой вышло так, что с к в о р е ш н я очутился впереди, за ним зоолог, а Павлик замыкал шествие. Через два-три десятка шагов, погружая ноги в стелющуюся под ними плотную массу, они ушли в нее с головой. с к в о р е ш н я словно таран, пробивал дорогу среди сплетения толстых стеблей и широких мясистых листьев. Своим появлением люди внесли в эту молчаливую чащу полное смятение. Отовсюду взлетали тучи маленьких рыб и каракатиц, гнездившихся в зарослях водорослей. Полчища крабов, морских ежей, морских звезд, красивых г о л а т у р и й планарий. Нереид самого разнообразного вида быстро расползались по дну или гибли под тяжелыми подошвами людей. Со стволов и листьев осыпались на шлемы тысячи ракообразных. Листья были до того густо усажены кораллообразными, что казались совсем белыми. На них часто встречались удивительно тонкие, изящные постройки, в которых обитали гидроидные полипы. прекрасные асцидии. Разнообразные моллюски, вроде пател, голых моллюсков, двустворчатых, во множестве также покрывали листья. Заросли были полны жизни. Они давали приют, пищу, кров и защиту огромному количеству организмов. «Видишь, Бичо», — говорил зоолог, с трудом пробиваясь сквозь чащу, «какую богатую, разнообразную жизнь таят в себе эти водоросли. «Ни один лес, даже тропический, не может в этом отношении поспорить с ними». Еще Дарвин сказал, что если бы в какой-нибудь стране свести все леса, то погибло бы меньше видов животных, чем с истреблением этих макроцистовых подводных лесов. Вдруг шедший впереди скворечный остановился. Два стебля толщиной около двух сантиметров каждый случайно обвились вокруг его груди и рук и задержали его. Скворечный понатужился. Стебли не поддались.